Глава 4 в е Выбор очевиден. Зоя. «Меня никто не охраняет. Свободно гуляю по старым плитам огромного двора. Наблюдаю за роботами. Одного сначала приняла за человека. Подошла ближе, хотела заговорить. А потом заглянула в лицо, подобное угрюмой маске, и убежала расспрашивать Дина. Тот подтвердил». что мы с ним единственные люди на складах. Остальной персонал – слишком узкие специалисты, чтобы вести пространные беседы и варьировать мимику. А еще правильнее называть их андроидами. Со временем выясню все нюансы. Сейчас особенно волнует один вопрос. Дин, а вдруг с тобой что-то случится? Кто тогда будет решение принимать? Мы сидим на пороховой бочке, кругом оружия. Он успокоил меня парой казенных фраз. Сам в этот момент на робота походил. Если я прекращу функционировать, Хорн сразу узнает, мое сердце у него на контроле. Каждый сигнал считывается на специальный аппарат. А списанное оружие не так-то просто вести в эксплуатацию. При возникновении угрозы главный ангар моментально опустится под землю. Я присутствовал на подобных учениях. «И мы с тобой тоже провалимся?» Дин кивнул, польщенный моим интересом. Даже мочки ушей порозовели. А я нарочно смотрела ему в глаза, приоткрыв рот, чем еще больше смущала. Славный парень, хоть и сотрудничает с такими, как доктор Хорн. Защищенный бункер поможет продержаться до прилета комиссии. «Не волнуйся, я знаю инструкции. Вряд ли потребуются кардинальные меры». «В твоей жизни все по плану идет?» «Скорее наоборот!» Он пошевелил неестественно длинными пальцами левой руки. И я в и н о в а т о вздохнула. «Досталось тебе? Уж какой тут план? Знать бы, что мне уготовано!» Поймав мой взгляд, Дин судорожно вздохнул и бодро продолжил. «Но бывают и хорошие дни, неожиданно ясные, как сегодня. А еще ты похвалила м а р ё н к у И даже попросила добавки. Я не зря все утро провел на кухне. Старался для тебя. Скажешь тоже, м а р ё н к а Вкус не соответствует названию. Больше на гречку с медом похоже. Объедение. В поселке многие держали пасеку. Бабушку часто медом благодарили. Она же днем и ночью пропадала на вызовах. Фельдшер на три деревни. Это не шутка. Ее постоянно не было дома. Я с детства готовила себе сама, а гречка и макароны – самые простые блюда. Дин нахмурился. Что такое пасека? Пчелиные домики на лугу у леса. Ну, медоносные пчелы. ж ж ж, -ж. У вас разве нет таких летающих насекомых? А растения кто опыляет? Микродроны? До чего дошел прогресс в вашей древней Антарес? Дин смеялся, как мальчишка, а я удивлялась фрагментарности его знаний. Судя по всему, он прекрасно разбирается в технике, может любого киборга починить, хорошо владеет оружием, но в отношении живой природы полный профан. Так чему удивляться? Дин вырос в бедном квартале Хубы, а потом его увезли на военные сборы. Несколько гарнизонов, боевые операции... Серьезное ранение и тихое место на складе, чтобы до пенсии дотянуть. Полковник Чирак рассуждал, что нам требуются конкретные знания. Нечего засорять голову всяким хламом. Ага, так легче вами командовать. Упал, отжался. Что не так, шпиц-руты н ы вход пойдут. Что такое шпиц-рутыны? л е к а р с т в о Когда я объяснила, как наказывали солдат в давние времена на земле, Дин с сомнением покачал головой. Нет, их учили иначе. Старшему офицеру нравилось наблюдать за плясками пьяной рыбы. Укол в затылок, и на пару мгновений отключаешься. А потом тебе кажется, что ты тонешь в дерьме, и вокруг полно ядовитых тварей. Они хотят изнутри сожрать твою печень, выдавливают глаза — Залезают щупальцами в рот. Ты отбиваешься сколько можешь, но скользкая гадина обязательно попадет в живот и выведет там потомство. Это, конечно, иллюзия, но ощущения отвратные, я тебе скажу. С тобой сотворили такое? За что? Не уложился в нормативы, подвел группу. Неважно. Лучше расскажи мне про мед. Как его делают маленькие птички? Не птички, а пчелы. Ты чем слушаешь? Я погладила его по щеке и не сразу убрала руку, прикрывая неровный шрам. Дин нарочно отращивает волосы подлиннее, прячась следы увечья на лице. Кого тут стесняться? Наверное, он по натуре немного эстет. Волосы мягкие, как утиные перышки, русые, желтоватым отливом. А цвет глаз удивил меня еще при первой встрече. Темный янтарь с характерными крапинками. Ни разу не видела такой р а д у ш к и у людей. Дин накрывает мою ладонь своей здоровой рукой и смотрит в упор, не мигая. н а в е р н о хочет сказать, чем закончился ночной разговор с Хорном по экстренной связи. Я пыталась подслушать у маленького окошка рядом с крыльцом, но меня спугнул сторож-андроид. И чего шатался в темноте? поскрипывая суставами. Наверное, его тоже мучила бессонница. Так посчитал бы электро-овец. До утра я в о р о ч и л а с ь на армейской койке в бывшей кладовке, где Дин оборудовал мне уголок. Даже привычные психотехники не спасали от нервной дрожи. Не вовремя нахлынули воспоминания, и будущее не сулило райские кущи. Зато на следующий день состоялся важный разговор. Я слишком долго ковырялась в тарелке с салатом. И Дин вдруг нервно спросил. «Зоя, ты о чем думаешь? Мне надо знать, насколько сильно ты хочешь покинуть Харакас. Знакомство с капитаном Брехом откроет другие возможности. У него есть связи, друзья. Мне надо попасть на Сиану. Я тоже хочу увидеть город твоей мечты». Забраться... Чем выше, тем лучше, и без протекции извращенца в погонах. Как только журналисты узнают о том, что я из Солнечной системы, будет большой скандал. Махинации доктора Хорна раскроются. Власти обязаны вернуть меня домой. А если это категорически невозможно, пусть обеспечат выплаты, как пострадавшие по вине нерадивых пограничников, которые не могли пиратов остановить. Тогда сумею и Дину помочь. Вдруг его тоже коснется проверка. «Сколько нужно денег на твою операцию?» Он криво улыбнулся, прижав мои холодные пальцы к губам, осторожно подул, будто согревая. «Придется ее отменить. Я все обещала дать Хорну. Взамен он оставит тебя в покое, и мы улетим вместе через двенадцать дней». Я пыталась не радоваться прежде времени. Меня раздирали сомнения. Нет ли тут какого подвоха? Дин, скажи честно, Хорн легко согласился на твое предложение. Ну, нет, конечно. У меня имеется еще один рычаг влияния на него. Нам как-то пришлось вскрыть цилиндр с консервантом просроченной микрофлоры. Доктор от скуки хотел провести опыты на парочке каторжан. Может, и брех был не в курсе, да и вакцина уже дохлая. Те парни недолго мучились, насколько знаю. «Вы ставите опыты на людях?» Я отодвинулась, желая освободить руку. Дин нехотя отпустил меня и добавил, что не стоит жалеть таких бродяг, как Яйцеголовый и ф у л и его сообщники. Я вспомнила, как лысый урод хотел раздеть меня на корабле и согласно кивнула. «Зоя, подожди, ты не знаешь главного!» Нам придется заключить брачное соглашение. Хотя бы на время, пока не обустроимся в сонми. Это обязательное условие. Тебе нужен новый идентификатор. В нашу базу нельзя внести девушку из Дейкос. Придется тебе назваться Хубанкой и моей старой знакомой. Взять мое имя. Понятно, что так просто меня отсюда не выпустят. Но если выбирать между скользким хорном капитаном Брехом, любителем натуральных девочек и прямодушным Дином, то я давно определилась.